Лев тем временем что-то негромко сказал по-чешски, карлик молча кивнул, одарил меня неожиданно обаятельной улыбкой, и я последовал за ним. Волшебное царство воды, кафеля и фаянса и новоопределение для открывшегося моему взору великолепия подобрать просто невозможно. Примерно через полчаса я вернулся в черно-белую комнату в состоянии настолько сносном, что и его можно было назвать хорошим, если бы не яркие воспоминания о недавно перенесенных муках и смутное опасение, что забастовка мстительного организма может возобновиться в любой момент. К тому же теперь я знал, что за черной шторой скрывается ужасающий Ясов. Это меня слегка нервировало, но не настолько, чтобы отказаться от завтрака. Хозяин дома все еще терзал свой рис. Впрочем, на столе появилась другая еда, такая же вызывающая разноцветная, как я сам. Я снова почувствовал себя разрушителем гармонии. «Пока вы отсутствовали, я заготовил ответы на вопрос, который вы наверняка хотите задать». — деловит, — сказал Лев. — Вы ешьте, ешьте, я на них отвечу. Я удивился, но промолчал. — Пусть отвечай, и ты, интересно же. Во-первых, я сразу узнал вас по фотографиям, которые из любопытства отыскал в интернете, готовясь к встрече. К слову, нашлось всего два изображения. Вы, как я понимаю, не любитель презентовать свою персону. Но для познания достаточно. Далее... В моем доме вы вчера оказались совершенно случайно. Я сам удивился, когда вас увидел. Простое совпадение так бывает. Вас привел мой знакомый Павел Дякель, славный человек, но конченный, к сожалению. Еще пару лет назад был довольно популярным психотерапевтом, хорошим и не судить не могу, но успешным. Теперь это в прошлом, как вы сами могли убедиться. Вы с ним, кстати, где познакомились? А в баре. Блюлайт. Симпатичный бар. И, насколько я понимаю, где-то недалеко отсюда. Да, совсем рядом. Неплохое место, вы правы. Он был с компанией молодых ребят из Фаму, все в костюмах живых скульптур, красивые до невозможности. Я, собственно, с ними зацепился. — А этот ваш Павел весь вечер смотрел на меня волком, но в итоге мы с ним почему-то остались вдвоем. — А он на всех волком смотрит, — улыбнулся Лев. — Это, надо сказать, колоссальный прогресс. Еще год назад просто начинал рыдать после первого же глотка пива, или даже вовсе без дополнительных стимулов. — На самом деле вы, надо понимать, произвели на Павла колоссальное впечатление, если уж он привел вас сюда. — Вернее, приволок, как добычу, чтобы бросить к моим ногам. Знаете, я ведь большой охотник до непростых людей. Впрочем, я обещал ответить на ваши невысказанные вопросы, а сам сбился. Извините. Так вот, что касается вчерашнего вечера, который, как я понимаю, вы совершенно не помните, вам не следует об этом беспокоиться. Вы действительно производили прекрасное впечатление. В противном случае я бы не пригласил вас к завтраку. Неприятных людей я предпочитаю видеть только после полудня. Утром все и так достаточно непросто. Я невольно улыбнулся. Вы сова? Был когда-то. Потом пришлось приручить себя эффективно функционировать во всякое время суток. Но любить утро для этого не обязательно. Я и не полюбил. Он съел еще немного риса и продолжил... — Следующий ваш вопрос, по моим расчетам, должен быть про язык. — Это просто. У меня был бизнес в России. Да, — Да-да, разумеется, в девяностые. — В том числе. — По выражению вашего лица вижу, что вы примерно представляете, о чем речь. — Прекрасные языковые курсы лучше не придумаешь. И, наконец, последнее. Я ем рис не потому, что он белый, просто такая диета. «Очень полезно начинать день с большой порции риса басмати. Знали бы, как он мне надоел. Но пока держусь». Я невольно улыбнулся. Вопрос про рис действительно вертелся у меня на языке, но задать его я бы, пожалуй, не решился. «Ну вот, вроде разобрались». Теловито сказал лев. «Или нет? Спрашивайте, если я что-то упустил». «Подвал». — сказал я. — Совершенно роскошный у вас подвал. Вы туда нарочно пьяных гостей складываете, чтобы неповадно было? — Совершенно верно. — Нарочно. Там прохладно, а это способствует протрезвлению. Впрочем, вам достался, можно сказать, номер ВИП. Прочие гости обычно спят в соседнем помещении в повалку на прекрасных жестких гороховых матрацах. Там потолок. Пониже, света поменьше, и копии сокровищ Косницы по стенам развешаны. В целом обстановка весьма духоподъемная. Косница, церковь в чешском городе Кутногора. Убранство и украшения в этом храме сделаны из человеческих костей. Как выглядят копии сокровищ Косницы, представить таким образом несложно. Так вот... В первый момент народ обычно шалеет, а хорошие порции адреналина с утра это даже лучше, чем кофе. Но вас я, разумеется, решил избавить от такого пробуждения. Впервые я пожалел, что в моем доме нет нормальной комнаты для гостей. До сих пор у меня не было нужды. — Не страшно, — сказал я. «Спасибо, что уложили меня отдельно. Очень не люблю спать в одном помещении с другими людьми, потом полдня ощущение, что меня пожевали и выплюнули. Хотя взглянуть на вашу ночлежку было бы любопытно. Впервые такое вижу, чтобы вытрезвитель располагался в том же доме, где проходит вечеринка. Очень удобно. Штрафы поутру с гостей берете?» Лев лучезарно улыбнулся. «Подумываю об этом». И я, знаете, все жду, когда хоть кто-нибудь рассердится на меня за такое гостеприимство. Я бы сам в дом, где пьяных гостей в холодном подвале в повалку складывают, ходить не стал. Но всем карт, что ради знакомств со мной еще не такое может стерпеть. Я важная персона.